Работа потребует от вас столько энергии, сколько вы не собирались ей отдавать. Вы надеялись, что со временем станет легче, а становится все тяжелее, потому что сложность задач растет. Работа идет на износ, на внешности это пока не сказывается, потому что Вы посещаете тренажерный зал, косметолога, массажиста. Что поделать? Но характер портится. Вы начинаете разговаривать короткими фразами человека, принимающего решения. В вашем голосе слышна власть. Зря такое не проходит. Способная бизнес-вумен рискует стать Одинокой. Она выковала в себе характер, она выстроила свою личность, поэтому спутник должен быть ей вровень. От того-то успешные женщины часто расстаются с мужьями из прошлой жизни, не желающими или не умеющими что-то менять. От того-то им так сложно мириться с соседством мелкого, не по их масштабу любовника. Наконец усталость накапливается. Времени нет, сил нет ни на что. Даже на того же любовника остается одна работа – смысл и содержание жизни. Приехали. Только что помянутый мною Маркс был, безусловно, прав, когда писал что нет ничего уродливее человека, отождествляющего себя со своей функцией женщины, это касается тем более. Но и мужчины тоже. Мой друг как-то наконец заказал себе визитные карточки без указания компании, должности, профессии, званий и всего такого прочего. Выглядело это так, Виталий Н. Человек. Телефон 30-20-20. Давайте вернемся к началу. Работа всего лишь инструмент проживания жизни, но отнюдь не ее смысл. Если вы понимаете, что делать со своей жизнью, тогда, конечно, с Богом. Если не понимаете... Будьте осторожны, да, знаю, женщине сложно придумать себе жизнь, чем-то сложнее, чем мужчине. Тем более не стоит подменять процесс сочинения жизни придумыванию, чем бы заняться с девяти до шести.